Земля октября. А мы все летим. В самолете, похожем на московскую коммуналку. Над страной, которую раньше называли в газетах родиной октября. Мы ищем какой-то другой город. Новый, чужой. Никак не поймем, что пора возвращаться. Ведь самый чужой город это и есть теперь наш, родной, разлюбленный. Чужей не бывает. Он вырастил нас, и мы выросли. Получили талоны на посещение магазина для новобрачных. Встали в очередь на молочную кухню, Переждали дождь и вышли из подворотни, В люди, в батюшки и равины, В телеведущие, В многодетные матери, В системные инженеры, В пролетарии умственного труда. Мы очень медленно взрослели, А постарели в одночасье. Мы растолстели, свихнулись, Прославились, скурвились, Разбогатели, спились, Погрязли в выгодных кредитах на эвтаназию, Разлетелись по чужим городам. А город все равно помнит нас теми ужасно одетыми подростками. И какими бы мы ни вернулись, его река узнает нас и каждого детским прозвищем окликнет. Летим. На земле октября-август. Там собирают яблоки и пьют чай. Там человек и женщина стоят на высоком крыльце. На лугу возле озера мокрые дети обнимают большую собаку.